Рамы. Как синяк выцветает, только наоборот. Сумерки. Договаривались гулять вдвоем, но утром Гоше стало плохо, и он остался дома. Мои друзья слишком взрослые люди, и встречу на выходных нужно назначать за неделю, как минимум. В субботнюю вечером невыносимо, и я приехала в центр. Ну, не то чтобы в городе выносимо, но тут хотя бы движение. Ростов-папа справляется как-то один. Раз уж мама еще не вернулась к нам. Может, сидел когда-то, но завязал. Дядя в костюме прячет наколочку. Имя мужское другое, не то, которым представился. Если заметишь, не спрашивай. Делай, за что заплатили. Виноградовой терпкости воздух. Путаешь запах и цвет. Грусть им созвучно, сладко горчит. Виснешь в благоухание, ухаешь, как сова. Напряжение растет, дает, вот-вот брызнут слезы. Как выносить себя? Мусорный бак, как с ненужным пакет. Сколько таких вечеров еще будет, когда некуда деться? На следующей неделе мы с Гошей будем вместе, но сейчас я и город совсем одни. Вдовство невозможно натренировать, но на секунду его можно поймать, как острый предмет который роняешь, мигом порезав руки. Шрамы ты поцелуешь, и все пройдет.